Голова деседая. Меня основательно тряхнуло, и я застонал и проснулся. Всё будет хорошо, не бойся, спускайся на землю. Бодрый корянский вопль с самого утра раздражали. К тому же у меня перед глазами всё ещё стоял образ чёрного карлика-камикадзе. Коренастый Сгорбленная фигура, не выше полутора метров высотой, облачённая в немыслимое рваньё, лягушачья пасть, заполненная пеньками гнилых зубов, узколобое злобное лицо, заросшее чёрной жёсткой щетиной до самых глаз. бр Прям точная копия моего соседа после двухнедельного запоя. «Да слезай ты! А то сейчас дерево рухнет!» Меня ещё раз тряхнуло. Раздался очередной вой, вопль и хруст. Звуки идеально перекликались с моим недавним сном. Пришлось открыть глаза. Лучше бы я этого не делал. Метрах сорока над землёй, на вершине дерева великана, под которым мы разбили свой лагерь, засел жалобно воющий Горыныч. Не зная, за кем он туда полез, но сейчас ему стало не до того, дерево опасно накренилось. Вырывающиеся корни вздыбили землю и, судя по звукам, доносившимся оттуда, продолжали лопаться один за другим. «Вот чёрт!» Дерево со страшным скрежетом рухнуло. вырывая из земли корни. На миг наша стоянка взвилась в воздух, а затем мы рухнули вниз. Рядом со мной свалились Пофиг и Яринка. Ударился о землю котелок, расплескивая вокруг кипящую похлёбку, а затем нас накрыло валом земли и глины. Во все стороны поползли злобно шлюпящие дождевые червяки. Я не стал ему подобляться. Злобно пища встал на ноги и чуть было не был сбит радостно прополшим мимо грынычем «Боги, что случилось?» Выползая из-под завалов, Еринка подслеповато сочурила на меня глаза. «Горыныч случился! С добрым утром, блин, всех!» Кое-как, вытряхнув из волос землю и оттерев котелок от грязи, наскоро перекусили обгорелой белкой, которую пофиг тащил с собой всё это время. Видимо, именно для такого случая и выдвинулись в путь. Эта локация оказалась мирной. Небольшие холмы с горе, поросшей орешником, Мелкие прозрачные ручейки, в чьих искрящихся на солнце в водах, мелькали силуэты мелкой рыбёшки. Покрытая ковром цветов земля гудела от проносящихся над ней насекомых. В безупречной синеве неба порхали ласточки и стрижи. Тёплый, напоённый ароматами цветов ветерок ласково увевал моё лицо. Эту идиллию нарушало только одно. То есть два. Сумасшедший горяныч, носящийся по полю за бабочками, полыхая направо и налево из своих огнемётов, оставляющих на земле безобразные обгорелые проплешины, и чокнутая эльфийка, бегающая вслед за ним и размахивающая реквизированной у меня глефой. Логи типа этих. Поздравляем. Ваш клан участвовал в убийстве молодого ужа, уровень 12. Получена тречка опыта. Поздравляем. Ваш клан участвовал в убийстве барсука, уровень 18. Получено шесть очков опыта. Поздравляем. Ваш клан участвовал в убийстве бабочки Махаона, уровень 1. Получено два очка опыта. Посыпались с такой частотой, что пришлось их отключить напрочь. Ещё лет 12-13 в таком темпе, и новый уровень нам обеспечен. Плохо же было то, что эти двое с одинаковым энтузиазмом носились как вперёд по ходу движения, так и назад. В итоге нам приходилось постоянно их ждать, продвигаясь к цели черепашьими темпами. Перед походом я вспомнил, как Антонио во время нашей первой встречи хвалился, что в поисках ценителей своего творчества обошёл чуть ли не весь материк. В итоге я, зажав его в тёмный уголок, потребовал у него карту. Оказалось, что она у него правда есть, и что он не скромничал, утверждая это. Действительно, у него были открыты обширные участки карты, на которых у меня были только белые пятна. Правда, долины ползунов у него на ней не было, но она была у меня. А когда я перенёс на неё данные с карты Бандераса, у меня оказалась достаточно полная карта материка. и по ней выходило, что мы безбожно опаздываем. По сообщениям Абрама Моисеевича, майор с армией тёмных сегодня к обеду должны достигнуть нужной части побережья, а к вечеру — отрогав прибрежных гор. Через три дня же они будут в долине с гигантской пентаграммой и миллионом ползунов, а нас там не будет, потому что с такими темпами мы до этой долины будем добираться неделю. Конечно, помощи от нас там, как от козла молока». Но столько натерпеться от этих ползунов и не поучаствовать в финальной битве. Эльфы тоже тормозили. Пока собрали всех, пока сложили пожитки, пока вышли. Сейчас они подходили к первому порогу на реке. Так что идти им ещё два-три дня не меньше. Альдия с Олдригом, если и догонят нас, то слишком поздно. Мимо меня, отвлекая от невесёлых мыслей, и чуть не отчекрыжив мне нос моей же глефой пронеслась эльфа, гоняясь за особо жирной осой. Та, злобно гудя, пронеслась мимо, испуганно оглядываясь назад, и категорически отказывалась быть насаженной на острое железо. Однако же ей это не удалось. Мигнув, эльфийка исчезла, и, удивлённо, зависшая на месте оса раздвоилась на две половинки. «Это беспредел какой-то», — буркнул шагавший рядом пофиг. «Да ладно, подумаешь, оса. Ей тоже как-то прокачиваться надо. Вон дятлы тоже гнобят всё, что только шевелится, и ничего. не они о том. НПС в этом мире вообще беспредельничают». Чего? Чего-чего? Вспомни, как Остап Варгу голову голыми руками открутил. А маг, который у герцога в замке живёт, такое творит, что ни в сказке сказать, ни Паркером написать. Мне лет двести прокачиваться надо, чтобы до его высот дотянуться. И это тоже. тоже это что? Как что? По двадцать минут бегает в инвизе, рубя всех направо и налево, выскакивает из него на минуту и опять в инвиз ныряет. Думаешь, у наших эльфов так же будет? «Да хрен там! Дай бог дадут им 30 секунд инвиза, а затем минут пять стой в сторонке, отдыхай!» «Хоть что-то! А из моего учителя при первом его вызове вообще суп сварили! Теперь как-то опасаюсь его вызывать. Убьёт нафиг! А ближайший камень Возрождения фиг знает где!» Этот замковый хрен, несмотря на нашу сильно положительную репутацию с городом, тоже меня учить отказался. Сказал, что тупы, сообразительными, но не учёными магами Академия занимается в столице. А уже пройдя там первоначальное обучение, можно будет квалификацию уже у него повышать. майора тоже туда надо. И Добрыни. Так что разделаемся сейчас с ползунами и смотаемся туда. Я узнавал, телепорт туда всего тысячу золотых стоит. Мне тоже туда надо. Я давно Брумгильду туда обещал свозить, посмотреть на тамошние красоты. Тебе, Колян, надо Горыненча своего заставить только вперёд бегать, а то мы посидеем раньше, чем в долину ползунов попадём». «Ты лучше свою учетную принцесску бы успокоил. Такое чувство, что у нее интеллект... Ай!» Колян скосил глаза к переносице, устаившись на возникшую из ниоткуда принцессу и острее глефы, воткнувшиеся ему в кончик носа. «Интеллект ее подобен ограненному алмазу, блистающему в лучах восходящего солнца», не замешкавшись ни на секунду, закончил он. Принцесса исчезла так же быстро, как и появилась. «Раз все равно охотитесь...» Хоть пару тушканчиков добудьте на обед, а то припасы не бесконечные. Угольки весело потрескивали время от времени выпуская из своей глубины язычки огня. Обед, испуская божественный аромат пряных трав, аппетитно шкварчал на решетке, сплетённой из свежих ивовых прутков. А лимбаса, эльфийского хлеба у тебя нет случайно? Обречённо глядя на готовящийся обед, спросил Пофиг. Хлебцов жёстких настолько, что взрослый мужчина за целый день... сможет разгрызть не больше маленького кусочка? Нет, таких нет. Зато вот, это гораздо лучше. Поджаристые, хрустящие, нежные личинки жука-краеда. Лягушка с пряными травами, запечённая в листьях крапивы. Полевая мышь на вертеле в собственном соку. Осталось только шерстку обгорелую соскрести. Ммм, вкуснятина. А это что за куски глины? Там внутри тарантулы запекаются. Но они ещё не готовы, пойдут на десерт. Солнце уже начало клониться к закату, когда мы закончили с обедом. Выковырив хитин из зубов, мы поблагодарили довольную повариху и стали собираться в путь. Или сразу в бой? Через минуту узнаем. Весь обед мы с нехорошим предчувствием рассматривали открывающиеся перед нами ущелье Инстанс. Ущелье змей. Рекомендуется для игроков уровня 100+. Вход в Инстанс возможен не чаще одного раза в два часа. Желаете войти? Да? Нет? последние три часа пути, более-менее равнинная местность становилась всё более гористой. В итоге наша дорога стала проходить между двух становящихся всё круче и круче холмов. Под конец они превратились в отвесные скалы, которые перегородила радужная плёнка входа в инстанс. Около неё-то мы и остановились, запалив костерок из принесённых с собой дровишек, и опрометчиво доверили приготовление обеда с нашей девицы рассуждая, если из этого инстанса выход с противоположной стороны или мы потратим зря полдня на прохождение никому не нужно ущелья. А ты сама-то почему не поела? Неизвестно, сколько мы там поробудем. Не беспокойтесь, я уже на ходу перекусила вяленой крыльчатиной и орехами, а для вас приготовила ваше любимые блюда. Мне всегда мама говорила, что у хуманцев и орков лягушки и личинки — это любимая еда, а наши тёмные собратья просто обожают пауков. Понятно. «Надо будет Олдри сказать, чтобы передали ей от нас горячую благодарность за прекрасно воспитанную дочь. Я слышал, что стразные эльфийские королевы ненавидят спать в одиночестве и просто обожают незабываемые, полные неутомимого движения, бессонные ночи. Так что я попрошу Сокланов ей в постель клопов и блох подбросить. Порадуем старушку!» Шаг вперёд, вглубь Инсенса, отсёк от меня ответ бестолковой дурочки, но наполнил мою сущность новыми звуками. Тихий шелест чешуи, ползущий по камням змеи. Жидковатый скрип и шипение рассерженных гадов. Будто далёкий град, шорох миллионов паучьих лапок надо мной. Там, в паутине, натянутой от одной скалы до другой, словно звёзды в безоблачную ночь, горели мириады паучьих глазок. Живущая в глубинах мозга обезьянка стопорщила шерсть, забилась в истерике, требуя немедленно уматывать отсюда к чёртовой матери. Я глянул на руку кольцо защиты от ментальных атак на месте. «Значит, это что-то другое, настоящее, живущее внутри моей цифровой души». «Да пошутил он! Где они там клопов и блох возьмут? Разве что с себя горстку наскребут! Ух ты, жуть какая!» Все остальные прошли сквозь радужную плёнку и остановились ошарашенной окружающей нас картиной. «Да уж, обстановочка удручающая». Один Горыныч не согласился с нашим мнением. Он единственный был рад до невозможности, но он тоже остановился. Видимо, в его маленьком мозгу не умещалось столько цели одновременно, и он буквально разрывался на части, желая напасть на всех одновременно. «Ух ты, какая красота! Змеи и пауки! Да мы вон тут столько запасов сделаем, на сто лет хватит!» «А, не, не один такой Горыныч, эльфа тоже в восторге». У меня возникло непреодолимое желание пенделем отправить их вперёд, пусть развлекаются. Я ещё секунду подумал и решил в кои-то веки не противиться своим желаниям. «Вперёд, детишки! Развлекайтесь!» Два недалёких существа с радостными воплями бросились вперёд. Горыныч из своих огнемётов, и пещера полыхнула. Паутина, полностью покрывающая стены и составляющая потолок, моментально сгорела на расстоянии в метров пятьдесят. Целый водопад пауков, оставшихся без опоры, рухнул вниз, превращая пол в шевелящийся ковёр. и с сглотнул в раз пересохшим горлом и предложил... «Не будем жадничать, дадим дорогу молодым». Кэлян и Пофиг синхронно кивнули, будто китайские болванчики. Лезть вперёд желания никакого не было. Поэтому мы, не тропясь, шли сзади по грустящему ковру из жареных пауков и змей, время от времени додавливая редких недобитков. Минут 15-20 мы так и топали, успев обсудить все прелести наличия в команде ручной чёртнутой эльфийки и сумасшедшего бегающего огнемёта. Однако эта лафа не могла продолжаться вечно. С каждой сотней метров монстры становились всё сильнее и злее. И вот наступил момент, когда вдали раздался болезненный рёв, и Горыныч, подвывая, помчался обратно к нам. На нём будто гирлянды на новогодней ёлке висели десятки змей. Шипя, как вода, попавшая на сковородку с раскалённым маслом, змеи вгрызались в неподатливый хитин, извиваясь на его боках и навешивая на того сотни ядовитых дотов. И Оринка... Мечость вокруг него как могла сбивала сатаневших гадов. Но это была капля в море. Пока Горыныч добежал до нас, его здоровье уже рухнуло в оранжевую зону. Многочисленные ножки стали запинаться друг об друга. В итоге он рухнул, наполнив воздух клубами пепла от сгоревших пауков. «Горыныч!» Мы бросились к нему, снося голову присосавшимся будто пиявки змеем. А правильнее сказать, сносили мы тела, так как голову, продолжая вгрызаться вплоть Горыныча, оставались висеть на месте. Пофиг врубил струю пламени, будто мойкой высокого давления, отмывая авиакар, он также прошёлся по боку Горыныча, потоком пламени, счищая с него нависших паразитов. Те, корчать, падали на пол, такой теперь уже мага. Однако их перехватывала ушедшая в инвиз эльфийка, шинкуя их глефой, будто колбасу. — Не помогает! — разъярённый Колян кинжалом отколупывал впившиеся в бока питомца змеиные головы. Этим же занимались и дятлы. Но помогало это слабо. «Слишком много ядовитых дотов. Он сейчас загнётся. Так отлечивай его. не Нечем. Моя аура, наоборот, будет его убивать. Он же адское создание. Чёрт, чёрт, чёрт! Колбаса! Чего? Только подумал, что змеи на колбасу похожи. Давай попробуем Горынычу их скормить. Едой большинство зверей отлечивается». Горыныч был совсем плох. Здоровье его скатилось в красную зону. Многочисленные ножки перестали держать грузное тело. Головы бессильно упали на пол. Языки вывалились на пол, тягучая слюна капала с них вниз, и полоса здоровья продолжала снижаться. Колян запихнул в ближайшую пасть пару змей пожирнее. Ноля реакции. Похоже, Горыныч серьезно решил отдать Богу душу. Или, скорее, дьяволу. Странно было бы видеть такого монстра в райских садах. «Давай жуй!» Колян схватился за челюсти Горыныча, в принудительном порядке заставляя их работать. Горыныч слабо пошевелился и сглотнул. Падение очков жизни явно замедлилось. «Работает!» Тушки змей полетели в пасть одна за другой. Работа челюсти возобновилась. Сокращение количества ХП прекратилось совсем. «Колян, иди, помоги дочистить его бока. Здесь я и сам справлюсь». Я достал свою боевую лопату, загреб с пола кучку жареных пауков и несколько кусков порубленных змей и забросил в приоткрытую пасть. Там полыхнули проблески внутреннего огня, подношение исчезло. И я закинул туда следующую порцию. Действо повторилось, Огонь начал разгораться сильнее. «Кем ты здесь только не был? Вот теперь стал кочегаром. кружительный карьерный рост. Вот только инструмент неподходящий». Рядом, жуя соломинку, стоял Пал Михалыч, снисказительно поглядывая на то, как я вкалываю. Засранец. Хотя в одном он прав. Эта лопата здесь не подходит. Всё же совковую надо будет приобрести. «Лучше бы я сказал, умник, что там впереди». Я махнул в сторону уходящего в темноту ущелья. «Бррр! Вот уж нет уж! Я змей, знаешь, недолюбливаю, особенно больших, очень больших и зубастых!» «Чего тебе бояться? Ты же призрак!» «Вот именно поэтому я исчезаю. Пока-пока!» «Вот сволочь! А ещё помощник называется!» «Что? Опять с голосами в своей голове разговариваешь? Смотри, принцесса узнает, что ты псих, сбежит от тебя!» «Во-первых, нам скорее самим придётся от неё сбежать! А во-вторых, что ты тут забыл?» «Ты же маг! Твоё место впереди строя! Вот и иди вперёд, пробивай нам дорогу!» «Не понял. С каких это пор место мага впереди строя? Его место в третьей линии, за паладинами и всякими разными призывателями. Это же азбука любой игры. Твоё место впереди с тех пор, как мы попали в эту долбанную игру, где маг своими заклинаниями наносит урон по своим соклановцам. А при здесь это? А при том, что Горыныч в ближайший час только и будет, что отлечивать свои ядовитые доты, и ему будет не до сражений». А твоим лучшим заклинанием в этом инстанте будет круг огня, который у тебя в посох встроен. А я не собираюсь каждую минуту получать огненный пендель по своим ягодицам. а а, -а. -э. Давай вперёд! Если что, мы за тебя отомстим!» Дальше наша процессия стала напоминать лазарет на выезде. Шествующий впереди маг пускал вокруг себя огненную волну, убивающую пауков и агрящую змей. Змей мы перехватывали на обратном пути, когда чертыхающийся маг пробегал мимо нас. Колян работал два топора, принимая укусы на бронированное пузо. Я, когда откатывался таймер, выпускал ледяного гобота и расшвыривал гадов своим новым ударом. Через 10 минут уже матерился не один пофиг, как челнок, бегающий туда-сюда, а все, включая дятлов и корыныча, сдрагающих от моего вопля. Кегля! Или комбо-удара. Кегля-ящер упал, отжался! Зато каждый из них я прокачал минимум на 10%, а круговой удар — на 20%. В свободное от вопли время я подгребал трупы врагов поближе к Горынычу, медленно шагающему за нами и словно эскаватор, сгребающего в свою жуткую пасть все встреченные ему на пути. И, между прочим, вместе с нашим законным лутом. Я как-то не выдержал и лутанул особо жирную змею. С неё выпал десяток золотых и шикарная змеиная шкура. Если во всех трупах было хотя бы треть от этого, мы бы тут просто золотились Но Горыныч так недобро на меня посмотрел, что после того больше лутать гадов я не решался, подгребая лопатой кучки трупов поближе к его, получающейся по полу морде. Его, конечно, тоже можно понять. Ядовитые доты никуда не исчезли. А полоса жизни так и не покинула красную зону. Жиротой хватало лишь на то, чтобы он не откинул свои многочисленные копыта. Через 10 минут и мы застопорились. Заклинание огненной волны, встроенное в посох, почти закончилось. но используя его, пофиг не убивал разжиревших пауков с одного каста. Они продолжали бежать к нему со всех сторон, падали на него сверху, кусали снизу. Пришлось ему использовать и второе заклинание — огненную ауру. Огонь объял его фигуру, превращая в огненного элементаля. Израненные пауки начали превращаться в пепел раньше, чем добирались до его костлявого тела. Однако по непонятным причинам передвигаться при этом маг стал в два раза медленнее. и в следующий раз прибежал к нам волоча за собой хвост из пятка змей, вцепившийся зубами в его жилистую ягодицу. Змеи, пока он до нас доплёлся, уже изжарились, но ядовитые доты никуда не делись. И от всей своей широкой души предложил ему лопату обгорелых пауков, но этот неблагодарный свин только брезливо скривился, глотая дефицитные антидоты. И вот какой он после этого тёмный эльф! Те, как всем известно, просто обожают пауков! Горыныч от угощения отказываться не стал. Тем более, что дальнейшая добыча высокобелкового сырья для его топки стала проблематичной. Пришлось вновь лезть в книгу призыва в поисках вынужденного помощника. Мангуста в моей книге не было, хотя это было бы очень кстати в данных условиях. И решил вызвать на помощь гоблина-рудокопа. А что? дешево удобно и практично. Изначально воин он был так себе, но благодаря моим постоянным вызовам знатно поднаторел в воинском искусстве, а цена вызова осталась небольшой. Внимание! Вызов гоблина-рудокопа временно невозможен. Причина. Нынешний владелец наложил на субъекта ограничения на перемещение, до полного погашения долга по выработке руды согласно договору о вечном труде номер 89063-83099. Это чекой-то? Кто моего помощника захомутал? Что за недостача руды? Ладно, потом об этом подумаю. Горыныч опять на последнем издыхании. Надо двигаться вперёд. Пришлось опять раскошеливаться. 1200 золотом и парные лёгкие мечи. Слава богам, в последней вылазке мы этого добра нагребли под завязку. Так что отделался только потерей золота. В итоге впереди нас шёл вот такой красавчик. Скелет эльфийского мастера-мечника. Уровень 120. Умение. Веерная атака, добивающий удар, мечи-ножницы, оглушающий удар, высасывание жизни, Односотая от нанесённого урона, помноженная на уровень призывного существа. Иммунитет к магии смерти, иммунитет к яду. Иммунитет к яду и высасывание жизни стали решающими в моём выборе, но оказалось, что у этого выбора были ещё плюсы. Во-первых, умение ножницы оказалось как зрелищным, так и очень эффективным. Стоило какой-нибудь гадюбке приподнять голову от земли, став вот такую ещё стойку, как скелет быстрым броском оказывался около неё, зажимая шею гады скрещенными крещенными клинками, затем резкий рывок в стороны, и продолжающая шипеть голова, оставляя в воздухе кровавый след, улетала в дальние дали, а корчащееся тело, ещё не успев принять свою неожиданную смерть, отправлялось спать к гарнычу. А во-вторых, когда я вынимал из сумки мечи, предназначенные ему, оказалось, что я могу спокойно держать их в руках. Я проверил кинжалы, результат тот же. Отметка, предназначена только для эльфов, исчезла. Видимо, это было связано с полноценным возвращением эльфов в наш мир. Засунув опустевший посох в сумку, я взялся за меч. Попытка поменяться с эльфой, мою глефу на пару моих же кинжалов, к успеху не привела. Маленькая зараза сказала, что махнётся обратно только на отцовские кинжалы, и вновь исчезла из виду. Количество противников зашкаливало за все допустимые пределы, но благодаря совместной работе продвигались вперёд мы довольно бодренько. За один час ядин на фигурка дважды озарялась мягким светом, сигнализируя о полученных уровнях. Мы тоже подняли по одному горыныч уровня не поднял, но хотя бы отличил треть здоровья и перестал быть похожим на раздавленного дождевого червяка и главное он перестал рваться вперед, осторожно топая по центру затянутого паутина ущелья, предварительно выжигая все на своем пути. Мечник скелет с нашей помощью тоже отличило здоровья больше, чем терял до тех пор пока мы не дошли до места, где ущелье расширилось. Посередине его стояла корзина, большая плетёная корзина в ущелье. В конце ущелья полного змей стояла огромная плетёная корзина. Не надо быть провидцем, чтобы понять, кто там сидит. Я даже поискал взглядом трубочку факира и, о чудо, увидел её. Выточенная из зеленоватого полупрозрачного камня, она лежала на плоском камне рядом с корзиной. Кто хоть на шаг подойдёт к этой чёртовой дудочке? засунутого в корзину, закрою крышкой и сверху Горыныча посажу. Навсегда!» «А если её Горыныч возьмёт?» «Запихай его в корзину вместе с хозяином, и пусть они там вместе с тамошним обитателем развлекаются». «Стой, погоди. Ты хочешь сказать, что мы три часа тут страдали и теперь уйдём, не завалив босса?» «Да вон там, за корзиной, я вижу выход. Мы просто пройдём мимо и всё». «Да стой ты! Здесь инстанс для сотых уровней, а у нас Горыныч 250-го». Он местного босса просто съест и всё. Если кто забыл, два часа назад наш Горыныч чуть кони не двинул в этом самом инстанте. И до сих пор на нём столько ядовитых дотов висит, что здоровье ещё не вышло из оранжевой зоны. Еда здесь закончилась, лечить его нечем. А на собственной регенерации он несколько часов будет восстанавливаться. А у нас, если вы забыли, каждая минута на счету. Вот и восстановится заодно. Босса съест и восстановится. Как хотите, но помяните моё слово. Когда мы будем перевариваться у него в желудке, я вам всё припомню. Ну чего встали? Колян, ты же хотел босса? Иди, дуди. Мы встали полукругом рядом с корзиной. Я высоко поднял меч, готовый отважно лицом к лицу встретиться с любым врагом. А то, что я при этом оказался за костлявой спиной скелета, так это простая случайность. Буду встречать опасность лицом уже давно сдохшего эльфа. Пусть ему вся слава достанется. Пофиг благоразумно спрятался за горыныча. с любопытством углядывая из-за его членостоногого тела. Колян, неуверенно, ежесекундно оглядываясь на нас, побрёл к корзине. Когда корзина взорвалась, Колян в который раз обернулся на нас, иначе отбитая землю пятой точки он бы не отделался. Его бы точно инфаркт хватил. Я и сам отскочил назад спиной вперёд метра на три, когда крышка с оглушительным хлопком взлетела к потолку вместе с парой тонн разноцветного конфетти. А из клубин корзины... На огромной гибкой пружине с гнусным воплем «Сюрприз! Сюрприз!» выскочила сушёная голова громадной очковой кобры с раздувшимся капюшоном. Я ощупал штаны. Слава богам, сухие. Уже неплохо. А то, что у меня оба волоса на груди посидели, — это ничего. За бронёй их не видно. Взлетевшие вверх конфетти миллионом разноцветных кусочков бумаги с тихим шипением начали падать вниз. создавая странное впечатление, что стены вокруг нас начали шевелиться. Шипение усилилось, на стенах появились перекатывающиеся цветные пятна. палондра Враг на двенадцать часов!» Я посмотрел на руку. «Чёрт, часов нет!» «Но я и так знаю, что сейчас уже далеко не двенадцать. Вечер на дворе, часов шесть, семь, не меньше. О чём этот сумасшедший маг вообще вопит?» «Да змея же! Прямо перед вами! Вы что, не видите?» Я посмотрел, куда указывает маг, И сквозь мельтешение конфетти увидел это. «Какая нахрен змея?» «Это агрегат для прокладки тоннелей под метрополитен. Голова в метр диаметром, непонятной длины тела, скользящая по скальным уступам, чёрный раздвоенный язык, выстреляющий чуть ли не на два метра вперёд, ощупывает дорогу перед исполинской тушей». Змей дополз до арки, выхода и истёк вниз, полностью её перекрывая. «Утав -ка. Босс. Уровень 220». ХП. Один миллион сто тысяч из одного миллиона сто тысяч. Босс! Босс, блин! Как я мог забыть, что с боссами в этой игре нам встречаться противопоказано? Если в нём заселится малыш, то... Что он сможет сделать? Съесть нас? Но нас так и так съедят. Съесть, затем выплюнуть, а потом снова съесть. Возможно. Тем временем, Удаф не стал ждать, пока я додумаю свои думы, зашипел ещё сильней, а затем заговорил. Нет. Это был негнусный голос малыша. Это был шипящий, обволакивающий, заставляющий подчиняться гипнотический голос. «Бандерлоги! Хорошо ли вам видно?» «Естественно! Мы не стали отвечать на эту унизительную речь, лишь утвердительно махнули головами». ка начал стремительно двигаться, сплетая из своего тела различные фигуры. «Сидите смирно и смотрите!» Стремительные движения змея просто завораживали, и через минуту мир вокруг перестал существовать. Осталось только мелькание разнотрезных узоров на гибком подвижном теле. «Подойдите на один шаг!» Естественно, никто не стал спорить с тупой гадиной. Это выше нашего достоинства. Все просто шагнули вперёд, и всё. «Ближе!» Мы шагнули ещё. «Ближе!» Перед глазами осталась лишь огромная зубастая пасть. «Хм-хм! Хм! раз раз Как слышно? Приём!» противный голос малыша разрушил иллюзию, на вождение спало. Змей странно задёргался, тело начало переходить под управление маньяка. «Секундочку, не уходите, я сейчас!» Тело гигантского змея забилось в судорогах, и я, наконец, очнулся. «В атаку! Ура!» Не больно подходящий вопль, но, видимо, сработал на генном уровне. Все, не раздумывая, бросились в атаку. «Ох ты ж!» — только и успел удивиться маньяк, как его захлестнула волна наших бойцов. Точнее, захлестнула туша Горыныча, а мы агрессивными лилипутами закружили вокруг него. Я подскочил к голове и полоснул его мечом по глазу. Удар тупым носом в грудь, и я под аккомпанемент ломающихся ребер отправился в увлекательный полет глубь ущелья, Приземлювшись в уютные объятия гравия, я попытался вздохнуть, но не тут-то было. Дыхалка дышать отказалась. На периферии затуманенного зрения появилась полоса трёхминутного обратного отсчёта. Через три минуты загнусь от нехватки воздуха. Судорожно зашарив по поясу, я нащупал пару флаконов с эликсирами жизни, и боль в груди поутихла. Сломанные рёбра заскрипели, вставая на место. В лёгкий хлынул поток живительного воздуха. Я поднялся на четвереньки, и уставился на поле боя. «Не понял. Это что за комасутра?» Посередине ущелья, треща чешуёй, свернулся уродливый клубок тел. Раскрывшийся не меньше, чем двое, пасти удава медленно исчезал хвост Горыныча. Удав натягивался на него плотно и туго, словно резиновое изделие номер два. С другой стороны, на его хвост натягивалась одна из голов Горыныча, проглатывая противника целиком и практически не пережёвывая. «Зашибись!» «Кажется, они собрались друг друга сожрать. Интересно, это у них получится?» Рядом со змеёй грязно матерясь суетился Колян, пытающийся отрубить гаду голову. Титаническими усилиями ему удалось в одном месте прорубить мощную чешую и разрезать плоть, но под ней, естественно, оказалось тело Горыныча. И рубить дальше стало опасно. У его не до конца восстановившегося питомца и так хитпоинтов было меньше, чем у его противника. Зато у него есть вторая голова, которая с удовольствием компостирует проглатываемое тело. Мы тоже не отстаём. Оффект не прекращая поливает змеиное тело потоком огня, который, правда, обтекая бронированное тело, не наносит ему хоть сколько-то видимо ущерба, разве что слегка разогревает тушу, чтобы её было приятнее глотать. Эльфейка выцарапала ему второй глаз, но рядом с этими тушами стоять опасно. Один рывок из палящих тел, и её раздавит будто жука. КП противников тают, но тают лениво, будто вечная мерзлота под прохладным мартовским солнышком. Надо это дело ускорять. Я вспомнил недавнее своё состояние и обратился к нашему паладину. «Колян, у тебя всегда с собой деревяшек разных полно. Есть что-нибудь?» «Что-нибудь что?», «Что, что «Ну, там черенок от лопаты, древко потолще, брёвнушко какое-нибудь». Метровой длины бревно из освещенной осины нам пришлось использовать не совсем по назначению. Распилив его пополам, я быстренько заточил два кола и с помощью кувалды вогнал их в ноздри гигантского гада. Рот его и так был до предела забит тушей Горыныча. Теперь посмотрим, долго ли он протянет без воздуха. Протянул он ровно 10 минут. Через 5 минут у меня посыпались многочисленные сообщения о нанесении урона пробковой ловушкой, под конец даже повысив умение виртуоз ловушек, а через 10 минут он помер. Надеюсь, малыш всё это время находился внутри гада и полностью прочувствовал всё наше неодобрение, направленное на его личность. Ну а теперь всё закончилось. Поздравляем! Вы убили удава Каа, босса Змеиного ущелья, 220 уровня. Я протянул руку, чтобы его развеять, но вдруг посеревшую кожу к изнутри пробила сотнями острых ножек наполовину проглоченного горыныча. Затем колянский питомец раздулся, и дохлый змей, не выдержав такого напора, расползся по швам. Горыныч взглотнул, и всё недоглоченное до этого момента оказалось в его ненасытной утробе. «Стой! Куда?» — познаватенько спохватился я. «Лут-то зачем сожрал морда твоя ненасытная?» Горыныч недобро на меня посмотрел, но подвигал челюстями и сплюнул к моим ногам какую-то обслюнявленную тряпку, затем, на секунду задумавшись, чихнул, обдавая меня потоком золота вперемешку с соплями.